За дверью он остановился и потер подбородок. Глаза за двухфокусными очками казались непомерно большими, а устремленный в пустоту взгляд — отсутствующим. Вуковичу этот взгляд был знаком. «Что?» — спросил он. «Не нравится мне это...» «Ерунда!» — возразил Вукович. «Психи голову морочат, вот и все!» «Да, только морочат как-то одинаково. Часто такое бывает...» Вукович вздохнул. «Ты совсем заработался! Выпей кофейку или соку! Этот малый – псих и точка!» «Если бы...» – буркнул Трекслер, все еще глядя в пространство. Малый явно не промах, орешек крепкий, будто его где-то выковали и закалили. Среди уличной шантропы таких не встретишь. Такой взгляд бывает у парней, которые прошли в Вьетнам. Но это для него слишком молод. Ему от силы 19 ну, двадцать, не в четырёхлетнем же возрасте он там воевал. Что-то здесь не стыкуется, и его собственный радар это улавливал. «Псих!» — подытожил Лукович, протягивая шефу сигарету. Трекслер посмотрел ему прямо в глаза. «Подумай об этом хотя бы секунду, проиграй в голове эту партию и подумай», — сказал он. «Какую ещё партию?» Трекслер закурил. — А если он не псих? Отдел расследования убийств. 2.33 ночи. Сара благополучно плавала на волнах полузабытья. Ее то уносило в теплое море надежды, то отбрасывало назад, в страх. Даже усталость не могла разлучить ее с суровым берегом реальности. Столько смертей вокруг. Джинджер и Мэтт, все ни в чем не повинные люди, которые еще утром ходили и дышали, теперь расстались жизнью. Неужели все это из-за неё? Почему вместо неё убили двух женщин, носящих одну с ней фамилию? Почему какой-то безумец преследует ее по всему городу, а другой, попавший в тюрьму, пытается ее защитить? Но один вопрос мучил особенно сильно. Почему выбор пал на неё? насару Сару Коннор. Почему не намертил Мертел Корнуэйт или и Джона Смита?» Какую странную историю рассказал этот рис. Компьютеры начинают Третью мировую войну. Человечеству угрожает опасность. Люди поднимают восстание, бегая между колоссальных машин. И к победе, победе любой ценой, их ведет ее сын. Она содрогнулась, но потом ее душа наполнилась гордостью. Ее ребенок. Ребенок, которого она вырастет, возглавит битву за спасение человечества. Нет, это даже смешно себе представить. Несколько часов назад она думала о том, что тоже смертна, что если она умрет, ничего в этом мире не изменится. И вдруг какой-то безумец заявляет ей, что именно от ее жизни и смерти зависит жизнь и смерть всего человечества. Это уж чересчур. Но с какой стати? Безумец решил поставить в центр своей диковинной истории именно ее. Перед ее глазами возникли обрывочные образы ребенка. Кругленький розовый комочек воркует у нее в руках. Кореглазый, на почти голой макушке вьются каштановые волосики. Ее охватило какое-то странное чувство, смутное томление. Из глаз полились горячие слезы. Но теперь она оплакивала не только убитых друзей. В ней всколыхнулось какое-то новое чувство, объяснить которое она пока не могла. Наверное, лучше об этом не думать, не о Ризе его немыслимыми видениями, но о Джинджер Мэти, не о том, что же это такое быть матерью. Перед полным погружением в сон она взмолилась, дай бог, чтобы Риз был сумасшедшим. Но к этой ее молитве Господь не прислушался. Силберман постучал по плесегласовой перегородке рядом с пуленепробиваемой стеклянной будкой, в которой сидел дежурный сержант ночной смены. Сержант Эдди Ротман взглянул на психолога и нажал на небольшую красную кнопку под столом. Раздалось противное гудение, и электрические болты на двери из нержавеющей стали вышли из сочленения. Силберман прошел вестибюль, Машинально махнул сержант рукой. Из задумчивости его вывело резкое попискивание маленького, электронного зумера у него на поясе. На табло высветился номер его домашнего телефона. «Наверное, это звонит Дуглас, узнать, когда он будет дома». Силберман сразу внутренне подобрался, стряхнул с себя сон. «Будем надеяться, что когда он вернется домой, Дуглас еще будет бодрствовать». Сосредоточившись на зуммере, Силберман не заметил, что в дверь, которая еще не успела за ним закрыться, вошел какой-то здоровяк. Несмотря на глубокую ночь, на нем были темные очки, один глаз здорово поврежден. В зрачках мерцал красноватый отблеск, какой может быть у киборга, явившегося из будущего. Стоило выходившему из полицейского участка Силберману поднять глаза. И он спас бы жизнь многим Но этого не случилось Он вышел, не подняв глаз Терминатор уверенной походкой подошел к столу дежурного сержанта И терпеливо подождал, пока тот поднимет голову от лежавшей перед ним кучи бумаг «Чем могу помочь?» — спросил сержант Ротман Голосом очень усталого человека Он отметил какую-то отталкивающую бледность здоровяка И глаза за этими очками наверняка вылезают из орбит. Еще один с иглы, цинично подумал он про себя. «Я знакомый Сары Коннор», — сказал терминатор выхолощенным голосом. «Мне сказали, что она здесь. Я могу ее видеть?» «Нет, она сейчас дает показания. Где она?» — спросил терминатор, четко выговаривая слова, чтобы человек за столом понял его просьбу. Сержант Ротман отбросил карандаш и выразительно уставился на здоровяка. «И почему они всегда приходят в мою смену?» — подумал он. «Послушай, приятель!» — заговорил Ротман, тоном потерявшего терпение школьного учителя. «Какое-то время она будет занята, тебе придется немного подождать, вот скамейка!» Он поправил очки с толстыми линзами и вернулся к своим бумагам. Терминатор отошел на шаг, нисколько не смущенный отрицательным ответом сержанта, ни в малейшей степени. Он обследовал будку, отметил, что стекло толстое, видимо, пуленепробиваемое. Сбоку была тяжелая стальная дверь, за ней находились разные комнаты и кабины, и в одной из них Сара Коннор. Терминатор снова подошел к будке, и вежливо постучал по стеклу. «Я скоро вернусь», — сказал он. С этими словами он повернулся и не спеша вышел на улицу. По другую сторону вестибюля, где-то в лабиринте коридоров и кабинетов, Вукович и еще один детектив в штатском сопровождали Риза в комнату ожидания, откуда того должны были забрать для психологического обследования лучшие опасения Риза оправдались. Он отдал все и не получил взамен ничего. Эта тактическая ошибка может дорого обойтись. Ценой может стать жизнь Сары и миллионов, еще не родившихся на свет. Джон был прав. Никому нельзя доверять. Ни на кого и ни на что нельзя полагаться. Надо спасать Сару. Следующие несколько секунд... Сержант Ротман целиком посвятил работе, тщательно раскладывал служебные бумаги. Будь он бдительнее, наверняка бы заметил, что к участку на большой скорости приближается машина с зажженными фарами. Как и Силберман, он позволил мелким заботам оттеснить дела жизненно насущные. В отличие от Силбермана, это стоило ему жизни. Фары похищенного Сходу атаковались стеклянные двери участка, и от бьющего по глазам света Ротман сощурился. Его последним осмысленным действием стали слова «Твою мать!». Статически именно они чаще всего сопровождают насильственную смерть. Шестьсот фунтов стекла взорвались белой, матовой бурей. Это в вестибюль ворвалась колесница дьявола, круша все на своем пути и толкая перед собой балки и прочие обломки. Машина протаранила будку Ротмана на скорости 50 миль в час. Останки будки и сержанта Ротмана перемешались в одну кашу и вылетели сквозь заднюю стену. Шум и лязг где-то вдали разбудил Сару Коннор, лежавшую на кушетке в кабинете Трекслера в другом конце здания. Она заморгала воспаленными глазами пытаясь определить источник звука. Шевроле-терминатора, таща за собой половину вестибюля, углубился в здание футов на двадцать, после чего остановился. В мгновение ока киборг вышиб ногой треснувшее лобовое стекло и выскочил на капот. В одной руке он держал АП-180, а в другой спас СПА-12. Размахивая ими словно пистолетами, Терминатор спрыгнул на пол коридора, и началась охота. Первыми жертвами стали два ветерана, выбежавшие в коридор посмотреть, что там за светопредставление. В руке у одного из них был стаканчик с кофе. Терминатор бесстрастно нажал на курок своей штурмовой винтовки АП и превратил их в месивые штукатурки и крови. До Сары донеслось слабое, на совершенно явное эхо выстрелов. Семена дурного предчувствия давали пышные ростки тревоги. Терминатор перешагнул через тела мертвых, мертвее не бывает, полицейских, и решительно направился дальше. Заглянул в комнату, из которой они выбежали. Никого. Киборг потрогал ручку следующей двери. заперта Человек-машина сделал шаг назад и вышиб замок ногой. Дверь распахнулась. Сидевший за столом полицейский отчаянно пытался дотянуться до своего револьвера и при этом выпрыгнул из кресла. В футах в трех от него была другая дверь, открытая. «Только бы успеть!» — мелькнуло в голове у полицейского. Ныряя в дверной пролет, он увидел, как терминатор поднимает АП-180. «Успел!» — полицейский перевел дух. Компьютерное зрение терминатора, однако, не потеряло из виду метнувшегося за стену полицейского. Микропроцессор за инфракрасными глазами терминатора все еще видел контур мишени. Он получал сигнал с учетом траектории и скорости движения полицейского. Терминатор направил ствол АП-180 на стену в шести футах от двери. И выстрелил Пули калибра 5,56 мм Прошили сухую стенку А затем грудь легкие полицейского Смерть застала Этого молодого человека Врасплох Еще звучало эхо выстрелов Когда Трекслер распахнул Настя ж дверь своего кабинета До смерти перепугав Сару Она не сразу узнала лейтенанта Инстинктивно отскочила назад Секунду Трекслер и Сара смотрели друг на друга На его лице было написано Я знаю, что вы думаете, но вы ошибаетесь Однако по выражению ее лица он понял Сейчас она едва ли ему поверит Поэтому он всего лишь распорядился Оставайтесь здесь Громко хлопнув дверью И как следует ее заперев Он оставил Сару одну По зданию забегали полицейские с револьверами на изготовку. Они тревожно переглядывались и что-то выкрикивали на ходу. Их охватила паника. Звук автоматического огня в здании участка пробудил в каждом полицейском самые жуткие страхи. Это был какой-то зловещий сон, снившийся всем сразу. Терминатор, этот сеятель смерти, добрался до конца коридора, и повернул налево. одну за другой он открывал настежь двери и истреблял полицейских безжалостно и планомерно. Где-то в середине коридора киборгу попался главный распределительный электрощит участка, и он сорвал с петель крышку. Быстро определив 440-вольтовый жгут проводки, терминатор вырвал его с корнем. Раздался мини-взрыв, во все стороны полетели искры. А вокруг киборга возникла электродуга. Легким ударом расколотив коробку распределения, киборг подал 440 вольт в осветительную цепь. Все 134 лампы дневного света взорвались одновременно, погрузив во мрак, уже и без того охваченный хаосом участок. Сара стояла прямо перед одной из таких ламп, В кабинете Трекслера И громоподобный треск Поверг ее в ужас Комната погрузилась во тьму И Сара почувствовала, что дрожит Звуки выстрелов становились все громче и чаще Это значило, что бой приближался Когда раздались первые выстрелы Рис сидел в комнате ожидания Закованный в наручники Его солдатская смекалка позволило ему вмиг оценить ситуацию. Он не удивился, знал, что приход «Терминатора» неизбежен. Вукович вскочил с места и кинулся к двери, выхватывая на ходу револьвер. Повернувшись к другому детективу, он коротко бросил «Не спускай с него глаз!» и исчез в коридоре. Детектив кивнул и поднялся, чтобы запереть дверь. При этом он повернулся к Ризу спиной. Это была непростительная ошибка. Он уловил колебания воздуха и уже собрался обернуться, когда в него всем телом врезался рис. Детектив ударился головой о дверь. Рис двинул его коленкой в грудь. Один раз, другой. Детектив, хватая ртом воздух, стал оседать у стены, а Ризу удалось прочно встать на ноги. Он быстро отыскал ключ. Снял с себя наручники И выхватил у детектива револьвер В комнате, где хранилось оружие Трекслер и Вукович подбежали одновременно Они обменялись мрачными взглядами Втайне оба думали одно и то же Рис был прав Но не хотелось признаваться в том Что такую панику посеял всего один человек Пусть даже это и не человек Трекслер Молча схватил боевую винтовку М-16, другую бросил напарнику. Так и не сказав друг другу ни слова, они побежали по коридору на звук выстрелов и крики. Терминатор обыскивал комнаты другого помещения. Убрав Спас-12, он вышиб первую дверь. Человек-машина быстро обследовал комнату, цели не обнаружил и двинулся дальше. Следующая дверь, выстрел в замок, поиск, цель не обнаружена, дальше Схема оставалась неизменной, но достаточно гибкой, чтобы отреагировать на какое-то непредвиденное препятствие, какую-то опасность Несколько полицейских вывалились в коридор и взяли на мушку надвигавшуюся на них мишень Шесть револьверов громыхнули одновременно и пробили отверстия в груди терминатора, его руках и ногах. Он взглянул на них, спокойно поднял свою АП-180 и уничтожил их прицельным огнем. На тренированном уху Сары показалось, что выстрелы звучат прямо за дверью. Впрочем, она не очень ошибалась. Сара окинула глазами крохотную комнату. Куда спрятаться? Только не паниковать, приказала она себе нужно что-то сделать. Вдруг в памяти всплыло воспоминание детства. Желая спрятаться от сердитого отцовского голоса, она убегала в свою маленькую комнату и залезала под маленький белый... Стол! Нужно прятаться под стол! Сара забежала за большой металлический стол и прижалась к выемке, предназначенной для стула.